Глава девятая Конечно, ворота никто для них открывать не стал, но калитка распахнулась едва ли не по первому же стуку, и пропустили внутрь их беспрекословно, спросили только кто, куда и зачем. Эрик никогда не бывал в больших городах, да и в городах вообще, кроме солнечного, конечно, и поначалу вертел головой во все стороны. Но оказалось смотреть толком и не на что. Ночная столица была темной, лишь кое-где сквозь неплотно приганные ставни пробивался свет. Стояла тишина, только их шаги разносились по улицам. Где-то после полудюжины перекрестков пахнуло речной сыростью, но Альмот снова свернул, и река, если она не почудила Серику, осталась за спиной. Один раз мимо прошел патруль стражи с факелами. Спросили, кто и куда, как те, что у ворота отпустили в Освояси. Эрик слыхал, что в городах ночью по улицам лучше не шастать, могут и в камеру до утра упечь. Честному Люду в потемках делать нечего, а ночному Татю в темнице самое место. Но то ли слухи сильно преувеличивали, то ли чистильщики, как всегда, позволяли себе больше простых смертных. Впрочем, выходящий на улицу фасад особняка, куда они пришли, выглядел таким же темным и тихим, как и остальные дома. Да и внутри стоял полумрак, который едва разгонял светлячок над головами дежурных, расположившихся за доской. Та из стражниц, что была ближе, приветственно махнула рукой, мазнув равнодушным взглядом. Потом, вздрогнув, пристально уставилась на Эрика. «У тебя новенький?» «Уна?» Альмот нахмурился. «Хочешь сказать, что до сих пор не пошли слухи? Это Эрик». «Нет», — растерянно проговорила девушка. «Эрик, значит. А я почти поверила, что ты вправду заговоренный». «Перестань чушь молоть», — одернула ее вторая. «Привет, Эрик. Извини, что не встретили, как положено». Она поднялась из-за доски. «Сбегаю за доски Сбегу за прислугой Эрика задачно возрелся на шнур, висящий почти рядом с ней. «Это не то», — сказал Ингрид. «Не звонок для прислуги, а чтобы тревогу поднять. И не вздумай так пошутить. Не поймут». «Я похож на дурака?» — обиделся он. «Каждый второй новенький хоть раз пробует», — усмехнулась дежурная перевела взгляд на Альмода. «Мог бы предупредить». «Я предупреждал». «Значит, нам решили не говорить раньше времени. Может, и правильно», — она махнула рукой. «Идите уже, обустроим вашего четвертого честь по чести. Ульвар, кстати, тоже новенького привел, слышал?» «Откуда бы?» — пожал плечами Альмот. «Давно?» «Недель три. Кнут. Его ровесник, пожалуй», — кивнула стражница в сторону Эрика. «Болтун ужасный». Альмот взглянул на своих. «В самом деле идите, я присмотрю». Фроди хлопнул Эрика по плечу, зашагал куда-то в темноту коридора. Ингрид обняла, прощаясь, и исчезла следом. Эрик только сейчас понял, что все это время, неделю, больше, не отходил ни от кого из них дальше, чем на несколько шагов, и успел свыкнуться. Снова остаться одному, ну, вряд ли совсем одному, но опять с какими-то незнакомыми людьми было странно. Он внутренне поежился, уставился на доску, чтобы бесцельно не таращиться по сторонам. Кажется, там что-то изменилось. Жаль, что не посмотрел на партию с самого начала. В конце коридора появился свет. Вернулась дежурная. Рядом шел старик со свечой в одной руке и узлом в другой. «Пойдемте, господин», — сказал слуга. «Я провожу», — Альмот шагнул следом. «Заодно хоть сразу узнаю, где тебе искать, когда понадобишься». «Когда? Не если». «Эй, копейщик верни на место», — раздалось за спиной. Эрик улыбнулся. «Кажется, одаренные везде одинаковые, даже чистильщики». За поворотом обнаружилась лестница на второй этаж. «Завтра я должен представить тебя первому», — сказал Альмот. «Ничего особенного, просто формальность. Но должен предупредить, что твое плетение я ему передам. Слишком полезная штука». Эрик кивнул. «Понимаю. И мое мнение ничего не решает, верно?» «Верно. Многие были бы живы, додумываясь до этого кто-то до тебя». «Понимаю», — повторил Эрик. Отдавать плетение было жаль, он бы еще поиграл с ним, сознавая, что владеет чем-то другим недоступным. Но людей жаль сильнее. Многие были бы живы, но спасибо, что предупредил. Слуга остановился у двери в дальнем конце коридора, протянул узел. Здесь постельное белье. Прошу прощения, что не подготовили все как следует. Смену белья, одежду, если она вам нужна и прочие мелочи, получите завтра у интенданта. «С кем он будет жить?» – спросил Альмот. — Того господина зовут Кнуд, он с нами недавно. — Хорошо, — командир повернулся к Эрику. — Кого завтра прислать, чтобы показали, где тут что? — Ингрид? — Сам разберусь, — буркнул он, — маленький. Что мне можно делать и чего нельзя? — Делай, что хочешь, — хмыкнул Альмод. Зарвешься, найдется, кому остановить. — Вот, спасибочки, — не удержал Серик. Затем открыл дверь и шагнул в темноту. — Привет, — раздалось оттуда, — я Кнуд. Загорелся светлячок, явив белобрысого взъерошенного парня, сидящего в кровати. «Эрик, извини, не хотел будить. Ничего, я просто сплю чутко». «Как-то и такой университет-то — подумал Эрик, где по двадцать человек в одной спальне от малолеток до выпускников. Спрашивать не стал, не его дело, но тот словно услышал. Привык, что кругом всегда толпа, она и не напрягала. А тут вдруг один, вот и подлетаю от каждого шороха. Вдвоем веселей будет». Комната выглядела небольшой, но не тесной. Две кровати в разных углах, традиционные сундуки для личных вещей у изножья, стол, на котором стоял поднос с кувшином, пары кружек и чем-то укрытым полотенцем, две табуретки. В стене над ним окно, сейчас заложенное ставнями. Умывальник у двери. Эрик развернул узел. Внутри действительно обнаружились две чистые хрустящие простыни, наволочкой полотенца. Он начал застилать койку. «Когда тебя забрали?» – спросил Кнут. «Пришлось остановиться, чтобы посчитать. Кажется, все это началось так давно, что впору забыть, когда именно». «Девять дней. Или, наверное, уже десять. А тебя?» «Три недели. И я даже успел остановить один прорыв. Ну, в смысле, вместе с Ульваром и остальными?» – смутился парень. «То есть я больше стоял и смотрел, если совсем честно. А ты?» «Хотя, чего это я?» – спохватился он. «За десять дней только-только от солнечного суда на перекладных?» Эрик неопределенно хмыкнул. Может и так, только проверить ему не довелось. Как тебе тут, поинтересовался он. Если честно, жутко скучно. Прорыв останавливать вовсе не так страшно, как говорят. Перед глазами против воли встала расползающаяся плоть, пламя, слетающее с рук Альмода, его бесстрастное лицо, крик Фроди. А здесь и вовсе нечего делать. Дежурство раз несколько дней, днем занятия с наставниками, два часа фехтования, два плетения и все. И даже библиотеки нет. Есть, конечно. Как может быть скучно грамотному человеку рядом с библиотекой, Эрик не понимал. Но ничего особенного. В университете лучше была. Нашел с чем сравнивать. По библиотеку столичного университета ходили легенды. И то сказать, веками собиралась. Ладно, для начала ничего особенного сойдет. А раз остальные в отряде тоже носов не отрывают от книг и даже долю на них откладывают, наверняка расскажут, где можно добыть еще но знал бы, что будет так скучно, десять раз подумал бы, прежде чем попроситься. Эрика задачина вытаращился на него. Ты сам попросился? Когда Ульвар пришел в университет, я подошел и спросил, что надо сделать, чтобы попасть к ним. Он посмеялся и сказал, что после, может быть, объяснит. А потом выбрал меня. Но ну зачем напрашиваться самому? Это возможность. Возможность для чего? Умереть через пару лет? Не успев состариться, заметь, хохотнул Кнут. Деньги, очень хорошие деньги, свобода, пока не идешь наперекор правилам Ордена, а они вовсе не обременительны. И вообще, ну подумай сам, каждый год в столице перстней получают две дюжины человек, и никто не хочет прислуживать благородным в каком-нибудь захолустье. Чтобы получить приличную должность, а жить здесь дорого, нужно или серебро, или связи, или невероятный талант, или еще более невероятное везение. Но у меня нет ничего из этого, а так, повел он рукой, словно предлагая посмотреть, Вот она столица. Жилье, еда и даже одежда, если тебе не важно, что за портной обшивает. За счет ордена. Он ухмыльнулся. И девчонки вешаются. Они на любого одаренного вешаются, отмахнул Серик. Учитывая, сколько университет заплатит, если у ребенка окажется дар. Э, нет, другие девчонки, которым интересно не только то, что у тебя тут, выразительно покосился он вниз. И в кошеле, ну и тут. Кнут постучал пальцем по виску. «Можно подумать, тут или там что-то изменилось», — ухмыльнулся Эрик. «Мозгов у меня точно не прибавилось». «Но на лбу у тебя этого не написано. А плащ, чистильщиков и брошь — вот они». Эрик пожал плечами. Он предпочел бы, чтобы внимание обращали на него, а не на дар или брошь чистильщиков. Но не спорить же о девчонках посреди ночи. «Ну Но и жалованье, конечно. Ума не приложу, куда можно потратить такую кучу денег». Того, что заплатил университет, моей матери хватило, чтобы уйти из борделя жить. Довольно скромно, я бы сказал, однако безбедно. Но серебро имеет свойство заканчиваться, а я у нее один. И это еще одна причина, по которой мне нужно было место в столице и жалование. А твоя как? Не знаю. Не видел и не слышал с тех пор, как уехал из дома. Ой, извини, я не хотел. Ничего, пожал плечи Америк. У нас почти все такие были, мало к кому приезжали, так что нормально». Благородные, по слухам, стремились пристроить внебрачных детей с даром в столицу. Одаренные – туда, где учились сами, а необычно забирали своих на лето. А остальным путешествие до Солнечного и обратно было не по карману. «Хорошо. То есть ничего хорошего, конечно», – кнут фыркнул. Совсем запутался. «Ладно, о чем там я?» «Ах, да, возможности. И всего-то надо, что время от времени пройти куда-нибудь, куда ворон костей не заносил». Подержать барьер или пламя и вернуться, вовсе не подвергаясь опасности. По мне, оно того стоит. Если командир удержит переход, и если не сожрут твари. Эрик сел на кровать и начал расшнуровывать дублет. Это плохо, конечно, но первый, по слухам, ходил семь лет, прежде чем стал первым. Ульвар, мой командир, ходит девять. Заговоренный. Десять, и в последний раз брал четвертого три года назад, да и то потому, что одна из отрядов оказалась прорицательницей. Есть еще Астрид, семь лет. Есть Магни еще дюжина человек. Если у них получилось, почему не получится у меня? Потому что ты перечислил только четыре имени, но пусть их будет даже семь, включая тех, кто в отряде, если я правильно понял, кого именно ты назвал заговоренным, подумал Эрик. Ну пусть даже дюжина. А очистильщиков около сотни, если я правильно понял. И половина из них не переживают первые два года. Но вслух говорить не стал. Может быть, он действительно слишком мрачно смотрит на вещи, и все не так уж плохо. В конце концов, его-то увели силой, и отношения с командиром не заладились с самого начала. Может, для таких, как Кнут, оно действительно того стоит? Да и вообще, глубокая ночь, конечно, самое время для споров о смысле жизни. Но сегодня Эрик слишком устал и плохо соображает. К тому же голоден, они как раз собирались поужинать на станции, где планировали заночевать, когда проснулся амулет. Точно, вторя его мыслям, желудок заурчал на всю комнату. Эрик ругнулся, кнут засмеялся. «Бывает. Тебя что, ужным не покормили?» «А должны были. Здесь по часам кормят, но на станции эта корчма всегда работает. Как-то не сложилось. У меня пирог есть, мясной, сужен ужина стащил по старой привычке. Будешь? Если будешь, вон на столе». Эрик рассмеялся. «Вы тоже потом полночи выгребали крошки с постели?» «Ага. Ты бери, не стесняйся». Эрик сунулся под полотенце. Пах пирог что надо, мясом, луком и пряностями. И на вкус оказалось ничего, а в кувшине обнаружилось слабенькое молодое вино. Может быть, все действительно не так уж и плохо. Как командиру ему полагалась отдельная комната. Но Альмот ничуть не удивился, когда, открыв дверь, обнаружил свет. Тира отложила пяльцы. «Мне показалось, ты вернешься сегодня?» Он улыбнулся. «Очень кстати». И в самом деле, начни он сегодня размышлять обо всем, что произошло за последние две недели, до утра не заснет. Впрочем, похоже, и так не заснет. После того, как смерть в очередной раз отстала на пару шагов, особенно сильно хотелось жить. Тира погладила по щеке. Устал? Не настолько. Снова улыбнулся он. Она подняла лицо, и Альмот не стал ее разочаровывать. Тира всегда была лучше любого снотворного, но в этот раз стоило вытянуться рядом с ней – лениво поглаживая по спине, все несуразности последних дней заскакали в голове. Альмо отмысленно выругался: Какой уж тут сон? Напиться, что ли? К Зеленику среди ночи он не пойдет, хотя тот болтать и не будет. Тира словно почувствовал, приподнялась на локте. Что-то случилось? Ты как будто не здесь? Он вздохнул. Пророки, чтоб их! Впрочем, она была такой и до того, как проснулась способность прорицать. Часто смеялась, что влюбленная женщина умеет читать мысли безо всякого контроля над разумом. Но сейчас это совсем не кстати. Альмот сам еще не разобрался, что творится и что с этим делать. У меня новый четвертый. Она охнула. Кто? Уна. Тир ткнулся лбом в его плечо и прошептала, не поднимая головы. Да простит меня, творец, но я рада, что она, а не ты. Альмот усмехнулся, прижимая ее к себе крепче. Ты ее почти не знала. Точнее, не желала знать. Все те три года, что Уна проходила в отряде, Тира отчаянно ревновала. Молча, но только слепой не заметил бы. Хотя видит, творец, повода он не давал. Да и самой Уне нужен был вовсе не он. Но кто поймет этих женщин? После того, как он пришел к первому и сказал, что у одной из его отряда, кажется, открылся пророческий дар, Тира с ним месяц не разговаривала. Он уже было решил, что все, потому что вовсе не собирался оправдываться. Пророки жили куда дольше тех, кто ходил закрывать прорывы, да и не проснуться после бдения, наверное, лучше, чем оказаться заживо сожранной. Он невольно улыбнулся, вспомнив кое-какие подробности примирения. Тогда она все же пришла первой. «Пусть творец примет ее душу», — тихо проговорила Тира. Альмот бездумно повторила ритуальную фразу. Он и без всяких молитв был уверен, что у уготовано место у престола Творца, как и Сальвейк до нее как и всем тем, кто погиб, пытаясь закрыть прорывы. Кроме него самого и других командиров. Когда это случилось? Две недели назад. Значит, не сразу. Она снова ткнулась лбом ему в плечо. Но почему-то не дал знать. Он помолчал, размышляя, стоит ли спрашивать. Скажи, кто оставался на обдении в эти сутки? И девять дней назад? Тира приподнялась на локте, пристально глядя ему в лицо. Трюгви. Утром проснется. Но почему ты спрашиваешь? И почему все же не дал знать? А если бы вас отправили на прорыв втроем? Хотел бы я сам выяснить, почему, — медленно проговорил он. Я давал знать. Могли не сообщить рядовым, но не пророкам. Все это начинало очень дурно пахнуть. Если бы ты посылал голуби, я бы... Она секлась. Ты давал знать? На мне. Альмонт снова прижал ее к себе, баюкая. «Ну, будет тебе. Все же обошлось. Невелика разница. Трое, четверо». «На самом деле, порой и четверых было мало, но больше проход просто не удерживал. Да обычно и так справлялись. Уже много веков». «Обошлось?» Тира резко высвободилась. Голос дрогнул. «Ты хочешь сказать, что вас все же...» Он мысленно выругался. «Говорю же, обошлось. Все живы. Четвертый очень неплох, хоть и не прошел посвящение». «Своенравный, самоуверенный самолюбивый». Но это не имеет значения. Мало кто из чистильщиков может похвастаться добрым нравом. От опасности парень не бегает, учится быстро. Пообтешится, поняв, что мир не крутится исключительно вокруг него. Выйдет что-то путное. Если успеет. Я спрошу Трюгви. Нет, я сам с ним поговорю. И с первым. Но, держу пари, все это просто дурацкое совпадение. Хотел бы он сам быть в этом так уверен.